— Прошу извинений, Ваше Преосвященство, — сказал Д'Артаньян, — но я так устал. — Излишне просить извинения, — сказал Мазарини. — Вы устали на моей службе. Милостивый тон министра привел Д'Артаньяна в восхищение. Процедил он сквозь зубы. Неужели справедливо пословица, что счастье приходит во сне? — Следуйте за мной, сударь, — сказал Мазарини. Так, — Так-так, — пробормотал Д'Артаньян.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 «Все, монсеньор, что вы мне прикажете?» — ответил Д'Артаньян. «Сделали бы вы для меня то, что когда-то сделали для некоей королевы». «Положительно» — мелькнуло в голове Д'Артаньяну. «Он хочет заставить меня проговориться. Но мы поборемся». «Не хитрее же он Ришелье, черт побери». «Для королевы, монсеньор, я не понимаю». «Вы не понимаете, что мне нужны вы и три ваших друга?» «Какие три друга, монсеньор?» «Те, что были у вас в прежнее время?» «В прежнее время, монсеньор, — ответил Дротаньян, — у меня было не трое, а полсотни друзей. В двадцать лет всех считаешь друзьями». «Хорошо, хорошо, господин офицер», — сказал Мазарине, — «скрытность — прекрасная вещь. Но как бы вам сегодня не пожалеть об излишней скрытности?»